После отъезда Алины Ингер приглась в свою работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько преувеличивает свою чистоплотность и стремлении показать, что она желает придать другой оборот делу. И действительно, прямо необыкновенно, какая во всем произошла перемена, даже стекла в землянке у скотины начисто вымыты и стоило подметены. Но это было только в первые дни, в первую неделю. Потом она понемножку стала отставать.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 Вот взять хотя бы цветы, которые она привезла с собой. Луковицы и отводки, маленькие растенницы, о них тоже надо было позаботиться. Окошко стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков, Исааку пришлось сделать ей маленькие ящики для бегоний, фуксий и роз. А кроме того, одного окошка и вообще было мало, что значит одно окно для целой горницы. «И еще вот что», — сказала Ингер, — «у меня нет утюга».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 и работает. Он проложил довольно порядочную дорогу через спуск к князине, так что может ездить село на лошади и в телеге, но чаще ходит пешком, и тогда несет козий сыр или кожи, кору, бересту, масло, яйца и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он нечасто ездит, между прочим, и потому, что дорога от Брейда Блика и дальше необычайно плоха. Он просил Бреда Ольсона тоже подправить немножко дорогу, и Бреда обещал, но так и не сдержал слова. А больше просить Исаак не хочет и предпочитает таскать тюки на собственной спине. Ингер тогда говорит, «Я не понимаю, что ты за человек, как ты все это выносишь?» А он выносил всё Сапоги у него были такой феноменальной величины и тяжести.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 Долготерпеливый Исаак посмотрел в упор на Бреда. «Еще бы!» «Как так?» — спросил Бреда. «Но я не таков, как ты», — сказал Исаак. Кое-кто из рабочих фыркнул на этот ответ. «Ну да, у Исаака были особые причины немножко осадить соседа. Он как раз сегодня видел на Брейда-Бликском поле трех овец, и одну Исаак сейчас же признал ту лопоухую, что утащила Алина».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 Ребятишки действительно оказались очень полезны, особенно сиверт был молочина по части вбивания гвоздей. Елисей же ловчей действовал со шнуром. После недельной работы и мальчугану установили такие столбы и надежно укрепили их толстыми, как балки поперечинами. Самая трудная работа была сделана. Лесопилка ладилась, все ладилось, но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость.